Глава шестая. «Ну, заходи, расхититель авторской собственности!» — приветствовал меня Тихомиров, откровенно потешаясь. «Чистосердечное принес? Не смешно!» — буркнул я, пожимая руку капитану и усаживаясь на стул рядом со столом. «Лучше бы помогли раскурсе ситуации. А я тебя предупреждал!» Пожал плечами Илья Демидович. Вот теперь сам выкручивайся. Как ты там говорил сам себе злобный Буратино. Ну-ну. Я ничуть не проникся воспитательным моментом. А потом мы жалуемся, что у нас то того нет, то это не работает. А все потому, что везде окопались вот такие, как Митрофанов до да Зайцева, которые сами ни хрена делать не умеют, зато чужую работу присвоят как здрасте. Да еще и создателя в дерьмо макнуть, чтобы вперед заслуженных партийных товарищей не лез. А то моду взяли что-то изобретать, придумывать, а постановления за 10 последних съездов партии наизусть не знают». «Ты говори да не заговаривайся», — даванул тоном чекист. «Партия — это ум, честь и совесть нашей эпохи. Если бы не большевики...» Ты бы сейчас не в школе учился, а бы на кулака какого-нибудь или буржуя. «Или они на меня», — хмыкнул я. «Не надо мне политинформацию читать. Я сам могу рассказать такое, что уши в трубочку свернутся, и отрицать засилие портократов и начетников прямой путь на кладбище. Если человек становится неприкасаемым только потому, что прочитал все собрания сочинения Владимира Ильича, или вызубрил пару десятков лозунгов, которые пихают к месту и не к месту, не пройдет и 50 лет, как страна рухнет нахрен. Просто потому, что руками никто работать не будет. Зачем, если можно трындеть и жить на спецобеспечении, да еще и других учить, как правильно, а как нет? И не важно, что ты сам ничего не умеешь. Ты же выучил директивы последнего съезда наизусть значит, можешь указывать, как правильно укладывать трубы. Логично же? — Так, если ты пришел антисоветчину тут разводить, то ввали давай! — хлопнул по столу Тихомиров. — И без тебя работы много. Это как раз самое, что ни на есть совечено. и кому как не Комитету госбезопасности с подобным бороться. Откинулся я на спинку стула. — Но я не за этим, собственно. «Есть два момента, где вы можете мне помочь, а с Митрофановым я и сам справлюсь. Как только получу результаты экспертизы стихов от филологов, он сам на ту же жопу сядет и затихнет». «Вот и посмотрим». Неопределенно как-то отозвался Илья Демидович, но все же поинтересовался. «Чего там у тебя? Дел действительно много. Меня посылают на переподготовку» это без этого майора не дадут. Хорошо, еще высшие курсы у нас в городе находятся. Не придется по гостиницам мыкаться. Поздравляю. Я был вполне искренен. Связи мне пригодятся, и чем выше звание у знакомых, тем лучше. Собственно, проблема у меня такая. Учитель физики от моего лица подал документы в Комитет по изобретениям на регистрацию трехмерного принтера. И в итоге нам отказали с какой-то предельно странной формулировкой. Вот, посмотрите. <связывая> хм. Тихомиров пробежал глазами по бланку и пожевал губы. Да, странно. Ладно, с этим разберемся. Запрошу у них дело по вашей заявке. и Если что, переправим его в Москву. Принтер твой штука хорошая и нужная. А что оружие может делать? Так кухонными ножами убивают куда больше народу, чем из тех же охотничьих ружей. И что теперь? Их не продавать? В Китае вроде так и делают. Я припомнил информацию из прошлой жизни. Ножи только по паспорту и разрешению компартии. А все равно психи регулярно на людей с тесаками кидаются. Да и вообще, зубров боятся вро... «Ну, в смысле, волков бояться в лес не ходить!» «Ну-ну!» — усмехнулся чекист, прекрасно понявший, о чем я. «Ладно, это я принял, передам начальству. Оно возьмет на контроль. Чего еще у тебя? С Сикорским проблемы?» «Да нет!» — я пожал плечами. «Наоборот, он мне сильно помог. Не ожидал я, что эти уроды киллера пошлют на убийцу наемного». «Кстати, об этом. А вы в курсе, что это онлайн-казино превращается в настоящую банду по типу японских хангуре?» Да якудза, что ли?» «Не понял, о чем я, Тихомиров». «Этого нам еще не хватало. И так половина банд этнические. Но тут видишь, в чем проблема. Это дело отдали милиции. Начальство решило, что это их и оба ХСС задачи. «Хреново!» — я покачал головой. «Могут быть большие проблемы». «Ты милиции не доверяешь?» — удивился Илья Демидович. «То, что тебя разок закрыть хотели, не означает, что там все такие. Проблема не в одном уроде, решившем на мне палку срубить, а в самом подходе». Я скривился, потому что опять приходилось умничать и политься. Сама палочная система изначально порочна, она заставляет ментов не ловить преступников, а отрабатывать норму. При таком подходе справедливость и борьба с уголовным элементом идет по боку, главное ведь отработать заявление, а каким образом уже никого не волнует. Но если со всем остальным такая система криво коса но работает, в основном за счет энтузиазма оперов и прочих рядовых сотрудников, то с хангуре она справиться не сможет от слова «совсем». Это ведь не якудза, а совсем наоборот. «В смысле?» — удивился капитан. «Это как вообще?» Якудза имеет четкую структуру, так же, как Коза Ностра и прочие, так сказать, семейные преступные сообщества. Начал объяснять я. «Есть глава, а я бун». Под ним ходят старшие офицеры – Вака Гассира и Сетей Гассира, младший командный состав, которые рулят быками – Кусей и Сетей. Там еще есть ряд должностей, но это не важно. Главное, что это четкая структурированная организация, где каждый знает свое место, кому кто подчиняется и так далее. А Хангуре совсем наоборот. Там просто нет главарей в прямом понимании этого слова. «Что-то ты меня совсем запутал», — покачал головой Тихомиров. «Какая же тогда эта банда?» «Самая настоящая». Я тяжело вздохнул. «Дело в том, что приказы или задания, так будет точнее, члены Хангуре получают по телефону, и туда же приходит оплата. Например, разбить окна в кафе, прийти на стрелу, ну, стычку с другой бандой тобишь». «Причем там и драться, может, не придется, чисто постоять за компанию, изобразить массовость» и так далее. «И даже если кто-то попадется, то ничего доказать не получится, потому что исполнители не знают, кто отдает приказы». Мгновенно догадался, о чем я веду речь, Илья Демидович. «Да, и искать их никто не будет». «Если без мокрухи или воровства, то максимум хулиганку повесят и все. Закроют дело». «Да, ты прав. Это действительно будет проблемой, если сумеют реализовать такую схему. В чем я лично сильно сомневаюсь. Достаточно одного запроса на узел связи, чтобы получить полную распечатку сотового, а там уже дело техники закрыть всех участников». Это если они будут палиться сообщениями через оператора. К сожалению, для наших силовых структур все было не так просто. Но создатель лабиринта это предусмотрел. В приложении встроена возможность отправки сообщений. И они сто процентов зашифрованы. «Даже так?» Капитан постучал пальцами по столу. «Добро!» Напишу рапорт, отправлю наверх. Копию закину твоему Сикорскому. Это его епархия, пусть разбирается. Если банды и вправду копируют японскую, то это дело для контрразведки. Тем более, что техническая подкованность организаторов вполне может указывать на японцев. Или американцев, кивнул я. Не надо забывать, что там стоят базы пиндосов а янки, как никто, умеют копировать нужные им знания и умения. Их шпионы вполне могут воспользоваться опытом японских бан для создания у нас чего-то похожего. При этом исполнители даже подозревать не будут, на кого работают». «Да, вполне», — кивнул Тихомиров и хитро посмотрел на меня. «Про этих хиромантов ты тоже во сне увидел?» «Ага, в нем». Я сделал морду тяпкой. И, кстати, о снах. У меня есть кое-что для вас. Точнее, не для вас конкретно, и даже не для 11-го управления или КГБ в целом, а для всей страны. Нечто, что совершит техническую революцию, но очень хотелось бы, чтобы меня обломками старого мира не завалило. В каком смысле? Внешне Илья Демидович оставался спокоен, но я чувствовал, как энергия внутри него сжалась в шар, готовая напасть и отразить нападение. «В том, что мне не хотелось бы остаток дней провести в каком-нибудь почтовом ящике в качестве кролика», — пояснил я, ни опытного, не ни подопытного. Просто передайте наверх, кому там будете докладывать» что на свободе я смогу больше, а умирать мне не страшно. Я уже однажды того... во сне, конечно. — Конечно, — кивнул Тихомиров, не спеша расслабляться. — Ладно, давай, что там у тебя? — Вот. Я положил на стол тетрадь на 96 листов, которую за вчерашний день исписал наполовину. Тут полный технологический цикл производства аккумуляторов нового типа. Гораздо дешевле, чем современные литий-ионные, и при этом в десятки раз более энергоемкие. К созданию их аналогов остальной мир доберется в лучшем случае лет через 30. А то и больше. Все-таки слишком много факторов должно сложиться. «Ты сейчас серьезно?» Я думал, что капитан раньше был напряжен, но сейчас он представлял собой просто комок пульсирующей энергии. «Слушай, песни вот эти твои устройства, это, конечно, интересно, но ничего особого в них нет. А это, я же сказал сразу, это революция». Я пододвинул тетрадь к чекисту. «Да». И советую сразу озаботиться охраной и секретностью. За этой технологией будет охотиться весь мир. Лучше всего найти одного какого-нибудь ученого-химика для проверки. Там, по сути, нужна только гальваническая ванна и синтез особого полимера. Я все подробно расписал. Если с синтезом проблем не будет, можно за неделю управиться. Но я там вроде все нюансы указал, так что должно получиться». «Я...» Тихомиров хотел что-то сказать, но потом молча встал и убрал тетрадь в сейф. «Хорошо. Я сегодня же лично передам записи куда надо и прослежу за ходом эксперимента. Раз уж ты курируешься нашим управлением, то и отвечать нам. Уверен, шеф согласится. Слишком уж заманчивые перспективы маячат, если получится». «И да...» «С Митрофановым я поговорю». «Не стоит», — отмахнулся я. «Там вроде никаких сложностей не предвидится пока, но если что, тогда, конечно, обращусь. Вы лучше передайте начальству насчет кроликов. И Если уж хотите чем-то наградить, то лучше предоставьте мне максимально мощный и защищенный сервер в своем центре». «Есть у меня одна задумка, светить которой тоже не стоит» однако перспективы на уровне тех же батарей. Ты, блин, вот не живется тебе спокойно. У капитана даже слов не было, чтобы описать ситуацию и свои мысли по отношению ко мне. Что там за хрень еще придумал? Не могу же я к командиру прийти и сказать так, мол, и так, а давайте Чеботареву сервер подарим в нашем центре. Он там чего-то придумал, оно, может, рванет, а может и нет. Логично. Я почесал в затылке, размышляя, рассказывать о нейросетях или нет. И решил, что рановато. За такое точно упекут. Тогда ладно, проехали. Ни хрена не ладно! Вдруг вспыхнул Илья Демидович. Ты думаешь, это тебе игры? Да ты хоть понимаешь, сколько людей можешь подставить своими штуками? Сколько уже задействовано? Кто проверяет твои идеи? При этом ты говоришь о свободе, но пытаешься чего-то мутить. Ты не понимаешь, что так делаешь себе только хуже. А что вы от меня хотите? Тут уже я поднялся в ответ. Что я, блин, должен вам сказать? Тут, сука, живешь, как на вулкане, шаг лево, шаг вправо и хана, в лаву с головой. А прыжок считают, попыткой улететь, и стреляют на поражение. Могу я на все забить и жить, как обычный человек? Да запросто. «Плевать мне и на песни, и на все остальное. Открою маленькую конторку. Буду ковыряться помаленьку, колепать какие-нибудь программки на продажу. С голоду не помру. Сядь!» Рявкнул на меня чекист. «Ты уже вляпался по самые яйца, заднюю давать поздно. Так что сел и подробно объяснил, что ты там делаешь и зачем тебе защищенный сервер». А я в рапорте укажу полное добровольное сотрудничество и мнение, что при минимальном надзоре твоя деятельность более продуктивна. Как вляпался, так и отляпаюсь». Я огрызнулся, чувствуя, как внутри закипает злость. «Сложно, что ли, взять и на все забить? По большому счету, я только Шилову должен, но с ним уже песнями рассчитался». А с вами сотрудничаю на добровольных началах, просто потому что люблю свою родину, как бы пафосно это ни звучало. Но строить меня не надо. Я ведь не шутил по поводу того, что умирать легко, раз и все. Никаких тебе тоннелей со светом в конце, ничего такого. Я точно знаю. Маму только жалко. Единственный родной человек, как-никак. Твою за ногу... Тихомиров тяжело вздохнул, снова отпер сейф и вынул оттуда бутылку армянского коньяка и стакан. Потом с сомнением посмотрел на меня и достал еще один. «Откуда ты только на мою голову взялся?» «Мы из тех ворот, что и весь народ». Я принял на четверть наполненную тару, покатал жидкость по стенкам, вдохнул аромат и только после этого отхлебнул. Хороший коньяк. Настоящая Армения. «Дерьма не держим!» — довольно кивнул Илья и тоже хлебнул алкоголя. «А там, у себя, во снах. Кем был-то?» «Не поверишь. Собой и был. Я еще раз вдохнул запах, но пить не стал. «Чеботарев Семен Павлович». 1994 года рождения, город Новосибирск Российской Федерации. Ровно через 13 лет после развала Союза Советских Социалистических Республик. А знаешь, кто первым кинулся дербанить еще не остывший труп страны рабочих и крестьян? Комсомольские вожаки и верхушка ЦК – Те самые портократы-трипологи, которые ни хрена не умели делать, зато задалбливали постановлениями съездов и собраниями сочинений вождей. Комитет к тому времени выхолстили они уже лет сорок, как не имели права работать по партийному руководству только с разрешения ЦК. А сам понимаешь, ворон ворону глаз не выклюет. Сажали только тех, кто совсем взорвался. Да и то пара показательных процессов не более. Сука! Тихомиров, глядящий на меня круглыми от шока глазами, только и смог что это выдохнуть. И залпом допил коньяк. Затем налил себе еще полстакана и также опрокинул в голодку, даже не поморщившись. Сука! «Не то слово!» — я тоже глотнул, грустно усмехнувшись. «Там такое было. Потом как-нибудь расскажу. Не хочу сейчас. Не смогу. Наверное, после войны и то было лучше. Как минимум, потери населения сопоставимы. Не вписались в рынок, понимаешь? Ублюдки!» Я хоть это время почти не застал, совсем мелким был, но насмотрелся достаточно. И потом только понял, как мама себе во всем отказывала, лишь бы меня накормить. А двое суток голодала. И с сошлась только потому, что у него бабки водились. Воры и бандиты тогда хорошо жили. Я тоже вором хотел быть, пока не посадили. А пока сидел этот ублюдок, маму порешил «Ненавижу, сука!» Мог бы, еще раз кончил бы его своими руками. Мы узнали, кто такой барон. Отвлек меня Илья, немного пришедший в себя. Цыганский барон жил на лесоперевалке. Когда каленого кончили, ушел в бега. Объявлен во всесоюзный розыск. Найдем, не сомневайся. «Или нет?» — я грустно усмехнулся. «Зная я, как оно бывает, бандиты в федеральном розыске десятилетиями живут, не напрягаясь, да еще почетными гражданами становятся. Впрочем, это там было. У вас, может, и получится. Все же люди тут другие, более человечные, что ли». Серьезно, там при малейших проблемах директор бы меня выкинул из школы. Собственно, так и случилось. А тут прям бьются против райкомовских уродов, несмотря на возможные проблемы. И это норма. И я готов за это бороться. Понимаешь, вы только думаете, что капитализм — это плохо. А я это точно знаю. Я жил в стране, где человек человеку волк. Где стариков резали за квартиры, брошенные и никому не нужные дети жили на улице и нюхали клей, потому что в детдоме еще хуже. Где русских резали во всех бывших союзных республиках с криками о сотнях лет оккупации. Так что большего патриота, чем я, еще надо поискать. Так своему начальству и передай. Или наш разговор пишется? Такие правила. Немного смутился Тихомиров. Положено. Ну и ладно. Я вдруг почувствовал, как меня отпустило. Все равно же вы меня уже давно срисовали. Надо было бы. Давно бы взять попытались. Не факт, что это бы получилось, при всем уважении к возможностям энергетов, но даже если тебя съели, у тебя есть два выхода. Ты понял, да? — Эксперты говорят, что ты действительно способен на самоубийство в критической ситуации, — кивнул капитан. — И при этом не могут точно определить твой психологический возраст. Разные тесты выдают то 50 лет, то 16, Да мне и ей 16, рассмеялся я. — Вот не поверишь, я реально чувствую себя как подросток. Разве что знаю чуть больше а в остальном все то же самое. Может, я так никогда и не вырос, поэтому к переносу отнесся довольно спокойно. А ведь у меня там осталась семья, жена, дети. — И не скучаешь? — удивленно уставился на меня Илья. — Скучаю, — я пожал плечами. — Но дети уже взрослые. Денег я оставил достаточно, чтобы еще их внукам хватило. Компания тоже работает как часы. Сын в совете директоров, так что развалиться не даст. Жена опять же поможет. А я для себя пожить хочу. Маму устроить, чтобы пожила, как белый человек. Она заслужила больше, чем кто-либо. Короче, как-то так. Пойду я а то поздно уже. Мама волноваться будет. И да, насчет вопросов, что у вас накопились. Будущее я предсказывать не умею, а то, что было у нас, никакого смысла не имеет. Просто потому, что мир уже слишком сильно изменился за эти сто лет. Различия настолько кардинальные, что даже сравнивать нет смысла. Максимум, что я могу дать, это технологии. В основном IT – то бишь программирование, сетевые технологии и так далее. Для этого мне и нужен сервер. Но ты же понимаешь, что без контроля мы не можем на это пойти. Тихомиров уже не пытался давить. Максимум, что могу пообещать, это не лезть в код. Все равно же полезете. Я пожал плечами. Не поймете, правда, ничего. Но дело ваше. Решайте, короче. А я поехал. Мама обещала котлет жарить с пюрешкой. И ленинградский салат сделать. Так что, сам понимаешь, опаздывать нельзя.